Глава двенадцатая. Развивайте идеи. Каждая заметка — это просто элемент в сети ссылок и обратных ссылок в системе, с помощью которых она приобретает свое качество. Никлас Луман. В идеале новые заметки пишутся с явной ссылкой на уже существующие. Очевидно, что это не всегда возможно, особенно в начале, когда ящик для заметок все еще находится в своем зачаточном состоянии. Но очень скоро ссылки станут тем, что нужно сделать первым делом в большинстве случаев. Затем вы можете сразу же поместить новую заметку позади существующей и связанной с ней. Луман, который работал на бумаге, ставил заметку позади уже существующей и пронумеровывал ее соответствующим образом. Если существующая заметка имела номер 21, новый он присваивал номер 22. Если заметка номер 22 уже существовала, он все равно добавил бы ее после 21, но пронумеровав 21а. Чередуя числа и буквы, Луман мог создавать бесконечное количество ветвей, последовательностей и подпоследовательностей внутри без всякого иерархического порядка. Изначальная подпоследовательность, которая привлекает все больше и больше последующих заметок, со временем может легко стать основной темой со множеством подтем. Цифровой цеттелькастен упрощает задачу. В зависимости от программы номера или обратные ссылки подписываются автоматически, а последовательности заметок могут быть созданы в любое время, и одна может стать последующей для разных записей одновременно. Эти последовательности заметок составляют основу разработки текста. Они сочетают в себе преимущества абстрактного и тематического порядка. Чисто тематический порядок должен быть организован сверху вниз и требует иерархии. Чистый абстрактный порядок не позволит создавать кластеры идей и темы снизу вверх. Отдельные заметки останутся в основном независимыми и изолированными только с одномерными ссылками. Во многом так выглядела бы Википедия одного человека, лишенная знаний и способностей к проверке фактов целого сообщества. Но свободный порядок последовательностей позволяет свободно менять курс, когда это необходимо, и обеспечивает достаточную структуру для создания сложных конструкций. Заметки ценны ровно настолько, насколько ценна сеть записей и взаимосвязей, в которую они включены. Поскольку ящик для заметок не предназначен для того, чтобы быть энциклопедией, а является инструментом для размышлений, нам не нужно беспокоиться о полноте информации. Нам не нужно ничего записывать, чтобы восполнить пробел в последовательности заметок. Мы пишем только в том случае, если это помогает нам в нашем собственном мышлении. Пробелы, о которых действительно нужно позаботиться, это пробелы аргументации в окончательной рукописи но они станут очевидными только на следующем этапе, когда мы возьмем соответствующие заметки для аргументации из сети ящика и расставим их в линейном порядке для черновика. Поскольку ящик для заметок — это не книга, посвященная только одной теме, нам не нужно делать ее обзор. Напротив, гораздо лучше, как можно раньше признать, что обзор ящика также невозможен, как обзор нашего собственного мышления в тот момент, когда мы непосредственно думаем. Будучи продолжением собственной памяти, ящик для заметок — это среда, в которой мы думаем, а не то, о чем мы думаем. Последовательности заметок — это группы, в которых порядок возникает из сложности. Мы извлекаем информацию из разных линейных источников, перемешиваем и встряхиваем, пока не проявятся новые закономерности, и затем формируем появившиеся паттерны в новые линейные тексты. Разрабатывайте темы. После добавления заметки в ящик, нам нужно убедиться, что ее снова можно найти. Это то, для чего предназначен указатель. Луман с помощью пишущей машинки печатал указатель на учетных карточках. В цифровой системе ключевые слова можно легко добавить в заметку, используя, например, теги. Затем они будут отображаться в указателе. Их следует выбирать осторожно и ограничивать их количество. Луман добавлял номер одной или двух, редко больше, заметок рядом с ключевым словом в указателе. Причина, по которой он был так экономичен, и почему мы тоже должны быть очень избирательными, заключается в предназначении ящика для заметок. Его следует использовать не в качестве архива, откуда мы просто извлекаем то, что там оставили, а как систему для размышлений. Ссылки между заметками намного важнее, чем ссылки из указателя на отдельную заметку. Сосредоточение внимания исключительно на указателе означало бы, что мы всегда заранее знаем, что ищем У нас в голове должен был бы быть полностью разработанный план ящика Но освобождение мозга от задачи систематизации заметок — это основная причина, по которой мы в первую очередь используем ящик для заметок Он может делать гораздо больше, чем просто выдавать то, что мы заказываем. Он может удивлять и напоминать нам о давно забытых идеях и вызывать новые. Этот важный элемент неожиданности проявляется на уровне взаимосвязанных заметок, а не тогда, когда мы ищем конкретные записи в указателе. Большинство заметок можно найти с помощью других заметок. Все они уже находятся в сети ссылок ящика, поэтому все, что нам нужно от указателя, — это точки входа. Для каждой точки входа достаточно несколько грамотно подобранных заметок. Чем быстрее мы перейдем от указателя к конкретным записям, тем быстрее переместим наше внимание от заранее спланированных идей к насыщенному фактами уровню взаимосвязанного содержания, где можем вести основанный на фактах диалог с самим ящиком. Несмотря на то, что мы не можем получить обзор всего ящика для заметок, Так как никогда не получим обзор всей внутренней памяти, мы можем получить обзор конкретной темы. Но поскольку структура тем и подтем — это не данность, а результат нашего мышления, они тоже могут постоянно анализироваться и изменяться. Следовательно, процесс структурирования темы также относится к заметкам и не на мета-иерархическом уровне. Мы можем получить временно действующий обзор темы или подтемы, просто сделав еще одну заметку. А если затем сделаем ссылку из указателя на нее, у нас будет хорошая точка входа. Если обзор в этой заметке перестает правильно отображать состояние кластера или темы, или мы решаем, что ее нужно структурировать по-другому, можем написать новую заметку с лучшей структурой и обновить соответствующую ссылку в указателе. Это важно. Каждое рассмотрение структуры темы — это просто еще одна мысль в виде заметки, которая обязана когда-нибудь измениться и зависит от развития нашего понимания. То, как люди выбирают ключевые слова, ясно показывает, кто перед нами. Человек, который архивирует, или человек, который пишет. Они задаются вопросом, где хранить записку или как ее получить. Человек, который архивирует, спрашивает — Какое ключевое слово наиболее подходящее? Человек, который пишет, спрашивает, «При каких обстоятельствах я захочу наткнуться на эту записку, даже если забуду о ней?» И это принципиальная разница. Предположим, я хочу добавить короткую заметку, в которой говорится «Тверский канеман Показали в эксперименте, что люди скорее переоценят вероятность того, что событие произойдет, если они смогут хорошо и подробно его себе представить, чем если бы это событие было абстрактным. Если вы думаете об архивации, вам могут подойти такие ключевые слова, как «неверные суждения», «экспериментальная психология» или «эксперимент». В этом случае вы можете мыслить общими категориями, такими как «предмет», «дисциплина» или «метод». Маловероятно, что вы когда-нибудь подумаете о написании статьи, основанной на всех заметках к экспериментальной психологии, или увидите необходимость извлечения всех заметок, прикрепленных к тегу «эксперимент». Возможно, у вас будет идея книги, в которой собраны неверные суждения, но вряд ли вы сможете превратить любую из этих груд заметок в структурированный текст. Как люди пишущие, мы по-разному подходим к вопросу о ключевых словах. Мы смотрим в наш ящик в поиске уже существующих идей и думаем о вопросах и проблемах, уже находящихся в нашем сознании, которым могла бы поспособствовать новая заметка. Если вы экономист, работающий над проблемой принятия решений, можете исследовать тему управления предпочтениями в вопросе, почему проекты с легко визуализируемым результатом часто ставятся вперед более прибыльных. Тогда подходящими ключевыми словами будут проблемы распределения капитала. При назначении одного ключевого слова заметка уже помещается в конкретный контекст, что придает ей конкретное значение и вызывает вопросы, связанные с контекстом. Например, если это систематический эффект, можно ли его измерить? Кто-то уже измерял? Отражается ли этот эффект в имеющихся данных, таких как рыночная стоимость публично зарегистрированных компаний, и если да, то компании с продуктами, которые легко визуализировать, имеют более высокую оценку, чем те, которые предлагают услуги или продукты, идею которых сложно уловить? А если нет, это потому что экспериментальные результаты не могут быть экстраполированы, или потому что знания уже общедоступны? Если нет, то является ли это еще одним аргументом против гипотезы эффективного рынка или просто хорошим способом повысить шансы на фондовом рынке в свою пользу? Назначая это ключевое слово, вы можете наткнуться на уже существующие заметки о распределении капитала, которые либо помогают ответить на эти вопросы, либо вызывают новые. Но, возможно, вы политолог и читаете эту заметку как ответ на вопрос, почему одни темы обсуждаются во время выборов, а другие нет, или почему с политической точки зрения может быть более разумным продвигать простые для визуализации решения, а не те, которые действительно работают. Подходящими ключевыми словами здесь могут быть политические стратегии, выборы или дисфункциональность политика. Ключевые слова — Всегда следует назначать с учетом тем, над которыми вы работаете или которые вас интересуют, и никогда не следует рассматривать заметку изолированно. Вот почему этот процесс нельзя автоматизировать или делегировать машине или программе. Он требует мышления. Программа ZKN-3, например, делает предложение на основе существующих ключевых слов и ищет ключевые слова в написанном вами тексте но имеет смысл рассматривать эти предложения скорее как предупреждающий знак, чем как приглашение их использовать. Это самые очевидные идеи и, вероятно, не самые лучшие. Хорошие ключевые слова, как таковые, обычно не упоминаются в заметке. Предположим, у меня есть заметка «Внезапное увеличение количества специализированных теорий является для Куна признаком того, что фаза нормальной науки может быть в кризисе». Подходящим ключевым словом может быть изменение парадигмы, но этой фразы нет в заметке, и поэтому она не будет предложена программой или найдена с помощью полнотекстового поиска. Назначение ключевых слов — это гораздо больше, чем просто бюрократический акт. Это важная часть процесса мышления, которая часто приводит к более глубокой проработке самой заметки и ее связи с другими записями. Создавайте умные связи В цифровых версиях Цеттель Кастен настраивать связи становится настолько просто, насколько это возможно. Несмотря на то, что программа может вносить предложения, например, на основе совместных литературных ссылок, создание хороших перекрестных ссылок является вопросом серьезного размышления и важной частью развития мысли. Луман использовал четыре основных типа перекрестных ссылок. Только первый и последний актуальны для цифровых версий ящика для заметок. Два других просто компенсируют ограничение ручки и бумажной версии. Вам не нужно беспокоиться о них, если используете цифровую программу. Первый тип ссылок — это ссылки на заметки, которые дают вам обзор темы. На них непосредственно ссылается указатель, и они обычно используются как точка входа в тему, которая уже развита до такой степени, что обзор необходим или, по крайней мере, начинает приносить пользу. В такой заметке вы можете собирать ссылки на другие соответствующие записи по этой теме или вопросу, желательно с кратким указанием того, что можно в них найти. Достаточно одного или двух слов или короткого предложения. Такие заметки помогают структурировать мысли и могут рассматриваться как промежуточный шаг на пути к разработке рукописи. Прежде всего, они помогают сориентироваться в ящике для заметок. Вы сами поймете, когда вам нужно будет написать такую заметку. Луман в таких заметках-обзорах собирал до 25 ссылок-сносок на другие записи. Их не нужно писать за один раз, поскольку ссылки можно добавлять с течением времени, что еще раз показывает, как органично могут расти темы. То, что мы считаем актуальным для темы, а что нет, зависит от нашего текущего понимания и должно рассматриваться достаточно серьезно. Оно определяет идею в той же степени, что и факты, на которых она основана. То, что мы считаем актуальным для темы и то, как мы ее структурируем, со временем будет меняться. Это изменение может привести к тому, что мы напишем другую заметку с более адекватной структурой темы, которую затем можно будет рассматривать как комментарий к предыдущей заметке. К счастью, это не сделает все остальные заметки излишними. Как упоминалось ранее, все, что нам нужно сделать, это изменить запись в указателе на новую заметку и или указать в старые заметки, что теперь мы считаем новую структуру более подходящей. Аналогичный, хотя и менее важный вид собрания ссылок, есть в тех заметках, которые дают обзор отдельного локального кластера ящика. Это необходимо только в том случае, если вы работаете с ручкой и бумагой, как луман. В то время как первый тип заметок сносок дает обзор темы, независимо от того, где заметки расположены в ящике, этот тип является прагматическим способом отслеживания всех различных тем, обсуждаемых в записях, которые физически близки друг другу и лежат в одном месте. Поскольку Луман помещал заметки между заметками, чтобы внутренне разветвлять темы и подтемы, исходные ветви мыслей часто прерывались сотнями разных заметок. Этот второй тип помогает не терять суть основной мысли. Очевидно, что нам не нужно беспокоиться об этом, если мы работаем с цифровой версией. В равной степени менее актуальны для цифровой версии те ссылки, которые указывают на заметку, для которой текущая является продолжением, и те ссылки, которые указывают на заметку, которая следует за текущей. Опять же, это важно только для того, чтобы увидеть, какие заметки следуют друг за другом, даже если они физически больше не стоят вместе. Наиболее распространенная форма ссылки — простые ссылки для заметок. Их единственная функция — указывать соответствующую связь между двумя отдельными заметками. Связывая две записи, независимо от того, что они находятся в ящике в разных местах или в разных контекстах, можно выработать удивительные новые направления мысли. Эти связи между заметками подобны слабым звеньям, Социальным отношениям, которые у нас есть с шапочными знакомыми, даже если обычно мы вряд ли обратимся к ним в первую очередь, они часто могут предложить новые точки зрения. Эти ссылки могут помочь нам найти удивительные связи и сходства между, казалось бы, несвязанными темами. Некоторые паттерны могут выявиться не сразу, но они могут всплыть после того, как будут установлены множественные связи между заметками из разных тем. Не случайно одной из основных особенностей теории социальных систем Лумана является открытие структурных паттернов, которые можно найти в самых разных частях общества. Например, он смог показать, как совершенно разные вещи, такие как деньги, власть, любовь, правда и справедливость, могут рассматриваться как социальные изобретения, решающие структурно похожие проблемы. Все они могут рассматриваться как средства, которые делают принятие определенных коммуникаций более вероятными. Подобные наблюдения никогда не сделает или не объяснит тот, кто работает с системой, которая четко разделяет вещи по заранее заданным темам и подтемам. Важно помнить, что создание таких ссылок — это не рутинная работа, а своего рода поддержание жизнедеятельности ящика, поиск важных связей, основная часть процесса размышления над готовой рукописью. Но здесь дело обстоит очень конкретно. Вместо того, чтобы мысленно искать что-то в нашей памяти, мы в буквальном смысле просматриваем ящик с заметками и ищем связи. Имея дело с настоящими заметками, мы также менее склонны воображать связи там, где их нет, так как можем видеть черным по белому, имеет ли что-то смысл или нет. Устанавливая эти связи, Мы создаем внутреннюю структуру ящика, которая формируется нашим мышлением. Хотя она создается снаружи и независимо от нашей ограниченной памяти, а та, в свою очередь, также формирует наше мышление и помогает нам мыслить более структурированно. Наши идеи теперь будут основаны на сети фактов, продуманных мыслей и достоверных справок. Ящик для заметок похож на хорошо эрудированного, но практичного собеседника, который не даст нам витать в облаках. Если мы попытаемся скормить ему какие-нибудь высокие идеи, это заставит нас сначала проверить, что это за ссылка, как это связано с фактами и идеями, которые у нас уже есть. Сравнивайте, исправляйте и делайте различия. Если вы какое-то время уже пользуетесь ящиком для заметок, вы неизбежно сделаете отрезвляющее открытие. Новая замечательная идея, которую вы собираетесь добавить в свой ящик, оказывается, уже там есть. Хуже того, скорее всего, она оказалась не вашей, а чужой. Дважды подумать об одной и той же идее или принять мысль другого человека за свою, в этом нет ничего необычного. К сожалению, большинство людей никогда не замечают этого забавного факта человеческой природы, потому что у них нет системы, которая противопоставила бы им встреченные ранее идеи. Если мы забываем об идее и снова обретаем ее, наш мозг радуется так же, как если бы она возникла в первый раз. Поэтому работа с ящиком для заметок приносит свои разочарования но в то же время увеличивает вероятность того, что мы действительно продвинемся в направлении неизведанной территории, вместо того, чтобы просто думать, что мы движемся вперед. Иногда сопоставление со старыми записями помогает обнаружить различия, которые иначе мы бы не заметили. Нам может казаться, что две идеи идентичны, в то время как между ними существует небольшое, но очень важное различие. Тогда мы можем подробно обсудить его в другой заметке. Что особенно полезно, когда два автора используют одну и ту же концепцию немного по-разному. Разъяснение различий в использовании слов и понятий так или иначе является важной частью любой серьезной научной работы. Но это намного проще, если у вас есть такой придирчивый партнер в виде ящика для заметок. Если бы мы писали только конспекты или заметки, которые хранили бы в разных местах, эти различия стали бы очевидными только в том случае, если бы у нас в голове появились все нужные нам заметки одновременно. Эти небольшие, но важные различия намного легче обнаружить, когда мы буквально держим свои заметки перед глазами, сравнивая их во время наших попыток связать. Мозг очень хорошо умеет создавать ассоциации, выявлять закономерности и сходства между, казалось бы, разными вещами, а также очень хорошо выявляет различия между внешне похожими вещами. Но ему необходимо, чтобы они были представлены перед ним объективно и, так сказать, перед глазами. Так намного легче увидеть различия и сходства, чем обнаружить их чисто умозрительно. Сравнение заметок — Также помогает нам обнаруживать противоречия, парадоксы или противопоставления, которые являются важными помощниками для понимания. Когда мы видим, что раньше принимали две противоречащие друг другу идеи как равно истинные, мы понимаем, что у нас есть проблема. И это хорошо, потому что теперь нам есть что решать. Парадокс может быть признаком того, что мы недостаточно глубоко проработали вопрос, или наоборот – исчерпали возможности определенной парадигмы. Наконец, противоположности помогают формировать идеи, обеспечивая контраст. Альберт Ротенберг полагает, что построение оппозиций является наиболее надежным способом генерации новых идей. Постоянное сравнение заметок освещает и показывает нам старые записи в новом свете. Я не устаю удивляться, как часто добавление одной заметки приводит к исправлению, дополнению или улучшению старых идей. Иногда мы обнаруживаем, что источник, указанный в тексте, не является настоящим источником. Иногда мы выясняем, что интерпретация исследования противоречит другой интерпретации, заставляя нас понять, что исследование настолько расплывчато, что его можно использовать в качестве доказательства двух противоречащих друг другу теорий. Иногда мы находим два несвязанных исследования, которые подтверждают одну и ту же точку зрения, и это не ошибка, а указание на то, что мы на верном пути. Добавление новых заметок к старым и необходимость их сравнения не только приводит к постоянному совершенствованию собственной работы, но и часто обнаруживает слабые места в текстах, которые мы читаем. Мы должны компенсировать это, проявляя особую критичность как читатели — и с осторожностью извлекая информацию из текстов и всегда проверять первоисточник. Ради интереса посмотрите несколько ссылок в упомянутой ранее книге Дойла и Закрайсика. Бьюсь об заклад, вам не придется долго искать, чтобы найти любопытные результаты. Ящик для заметок не только преподносит нам опровергающую информацию, но и помогает с так называемым положительным эффектом. Это феномен, при котором мы склонны переоценивать важность информации, которая умственно легко доступна нам и склоняет наше мышление к недавно полученным фактам, не обязательно самым актуальным. Без помощи внешней системы мы бы постоянно сосредоточивались не на том, что знаем вообще, а только на том, что крутится в нашей голове сейчас. Зная об этом, вы уже вряд ли совершите подобную ошибку. Не благодарите. Ящик для заметок постоянно напоминает нам о той информации, которую мы иначе не вспомнили бы, а забыли настолько, что даже не стали бы ее искать. Соберите свой инструментарий для мышления. Просто работая с ящиком для заметок, мы то и дело извлекаем старые идеи и факты и связываем их с другой информацией. В значительной степени именно так эксперты и рекомендуют нам учиться. Та же самая идея используется при работе с флеш-карточками. Но даже несмотря на то, что карточки намного более эффективны, чем зубрежка или просто повторение информации из учебника, у них есть и обратная сторона. Информация на карточках не детализирована и не встроена в какой-либо контекст. Каждая карточка остается изолированной, не связанной с сетью теоретических рамок, нашим опытом или нашей сеткой ментальных моделей. Это не только усложняет запоминание, но и затрудняет понимание того, что информация значит и что она подразумевает. Научный термин или концепция обретает свой смысл только в контексте теории, иначе термин будет просто словом. То же самое происходит и в повседневных ситуациях. Наша способность считывать информацию или интерпретировать информацию зависит от более широких знаний и от того, какой смысл мы из них извлекаем. В этом отношении наука и повседневная жизнь не так уж сильно отличаются, они переплетены. Научная работа гораздо более приближена к жизни и не ограничена одной лишь теорией, как могли бы ожидать сторонние наблюдатели. В то же время мы используем научные знания и теории, чтобы каждый день разбираться в окружающей нас действительности. А некоторые теории или теоретические модели удивительно универсальны, поэтому имеет смысл собрать набор полезных ментальных моделей, которые могли бы помочь разобраться с нашими повседневными проблемами, понять то, что мы узнаем и с чем сталкиваемся. Чарли Мангер... Партнер Уоррена Баффета и вице-председатель Бергшир Хэтуэй подчеркивает важность наличия широкого набора теоретических инструментов не для того, чтобы быть хорошим ученым, а для того, чтобы хорошо и прагматично воспринимать реальность. Он регулярно объясняет студентам, какие ментальные модели оказались наиболее полезными для понимания рынков и человеческого поведения. Он призывает искать самые действенные концепции в каждой дисциплине и стараться понять их настолько тщательно, чтобы они стали частью мышления. В тот момент, когда человек начинает комбинировать эти ментальные модели и связывать с ними свой опыт, он не может не обрести то, что называют мирской мудростью. Важно иметь в голове не несколько, а широкий спектр ментальных моделей. В противном случае вы рискуете слишком привязаться к одной или двум из них и будете видеть только то, что им подходит. Вы станете тем самым человеком с молотком, который везде видит гвозди. Мангер пишет. «Что ж, первое правило состоит в том, что вы действительно ничего не узнаете, если просто запомните отдельные факты и попытаетесь их выдать. Если факты не связаны одной теоретической матрицей, У вас нет их в удобной для использования форме. У вас в голове должны быть модели, и вам нужно объединить свой опыт, как косвенный, так и прямой, на этой матрице моделей. Возможно, вы замечали студентов, которые просто пытаются вспомнить и выдать то, что вспомнили. Что ж, они терпят неудачу в школе и в жизни. Вам нужно прикрепить ваш опыт к матрице моделей в своей голове. По-настоящему мудрый человек — это не тот, кто знает все, а тот, кто способен разобраться в вещах, опираясь на обширный ресурс схем интерпретации. Это резко контрастирует с распространенным, но не очень мудрым убеждением, что нам нужно учиться на собственном опыте. Намного лучше учиться на опыте других, особенно когда вы хорошо подумали над этим опытом и превратили его в универсальную ментальную модель, которую можно использовать в различных ситуациях когда мы делегируем хранение знаний ящику для заметок и в то же время сосредоточиваемся на принципах, лежащих в основе идеи, когда пишем, добавляем и соединяем заметки, когда ищем закономерности и мыслим за рамками наиболее очевидной интерпретации заметки, когда пытаемся понять что-то, комбинировать разные идеи и развивать мысли, мы делаем именно это. Создаем матрицу ментальных моделей — вместо того, чтобы просто запоминать отдельные факты и пытаться выдать их, когда надо. Прелесть этого подхода в том, что мы эволюционируем вместе с нашими ящиками для заметок, строим те же связи в наших головах в то же самое время, когда мы сознательно развиваем их в ящике и упрощаем запоминание фактов, поскольку теперь у нас есть матрица, и мы можем прикрепить их к ней. Если мы практикуем обучение не как чистое накопление знаний, а как попытку создать матрицу теории и ментальных моделей, к которой может прикрепляться информация, мы входим в позитивный цикл, в котором обучение, в конце концов, облегчает запоминание и дальнейшее обучение. Гельмут Д. Сакс говорит об этом так. «Изучая, сохраняя и строя новое на базе старого», Мы создаем обширную сеть взаимосвязанной информации. Чем больше мы знаем, чем больше информации, крючков у нас есть, чтобы связать новую информацию, тем легче нам формировать долговременную память. Учиться становится весело. Мы вошли в эффективный цикл обучения, и кажется, что запасы нашей долговременной памяти и наша скорость на самом деле растут. С другой стороны, Если мы не ухаживаем за основами, нам не удается сохранить то, что узнали, и становится все труднее получать те факты, которые основаны на ранее полученной информации. Пробелы в знаниях все больше и больше заметны. И поскольку мы не можем связать новую информацию с пробелами, обучение превращается в тяжелую битву, которая утомляет нас и сводит на нет все удовольствие от обучения. Кажется, что мы достигли предела возможностей нашего мозга и памяти. Добро пожаловать в замкнутый круг. Конечно, вы бы предпочли оказаться в другом, в эффективном цикле, поэтому, чтобы помнить то, что вы узнали, вам нужно строить эффективные структуры долговременной памяти. Его рекомендации по обучению читаются почти как инструкции к ящику для заметок. Обратите внимание на то, что именно вы хотите запомнить, правильно кодируйте информацию, которую хотите сохранить, это включает в себя формирование подходящих сигналов, практикуйте вспоминания. Мы узнаем что-то не только тогда, когда связываем это с предшествующими знаниями и пытаемся понять его более широкое значение, уточнение сути, но и когда пытаемся извлечь эти знания в разное время, интервал, в разных контекстах вариации, в идеале с помощью случая, контекстное вмешательство и преднамеренным усилием – извлечение информации. Ящик для заметок не только дает нам возможность учиться этими проверенными способами, он заставляет нас соблюдать все рекомендации, просто используя его. Мы должны уточнить то, что читаем, чтобы иметь возможность записать и перенести информацию в другой контекст. Мы извлекаем информацию из ящика всякий раз, когда пытаемся соединить новые заметки со старыми. Просто так мы смешиваем контексты, перемешиваем заметки и извлекаем информацию через нерегулярные промежутки времени и попутно дорабатываем информацию, которую всегда извлекаем сознательно. Используйте ящик как двигатель творчества. Творчество — это просто соединение разных вещей. Когда вы спрашиваете творческих людей, как они что-то сделали, Они чувствуют себя немного виноватыми, потому что на самом деле они ничего не делали, они просто видели. Стив Джобс Многие захватывающие случаи из истории науки заставляют нас поверить в то, что великие открытия приходят в мгновение ока. Внезапное понимание Уотсона и Крика, что ДНК должна иметь форму двойной спирали, или история Фридриха Августа Кекуля, который якобы видел во сне змею, кусающую собственный хвост, и внезапно узрел в этом структуру бензола. Но причина, по которой эти идеи возникли у Уотсона, Крика или Кекуля, а не у случайного человека на улице, Заключается в том, что они уже очень долго размышляли об этих проблемах, примеряли те или иные возможные их решения и пробовали бесчисленное множество других способов взглянуть на проблему. Наше восхищение этими историями затуманивает тот факт, что все хорошие идеи требуют времени. Даже внезапным прорывом обычно предшествует длительный и напряженный процесс подготовки. «Опыт работы с проблемой и близкое знакомство с инструментами и устройствами, с которыми мы работаем, в идеале до уровня виртуозности, являются предварительным условием для раскрытия присущих им возможностей», пишет историк науки Людвиг Флек. Это верно даже для чисто теоретической работы. Здесь нам также необходим опыт, чтобы нащупать проблемы и вопросы, с которыми мы имеем дело, даже если это слова, концепции и заметки в нашей файловой системе. То, что мы узнаем на практике, всегда намного более основательно и сложно, чем то, что мы могли бы выразить словами. Вот почему даже чисто теоретическая работа не может быть сведена к чисто умозрительным знаниям. Подобное особенно актуально для использования ящика для заметок. Это интуиция, возникающая из глубоких практических знаний, которая может перевести наше понимание на новый уровень. Возможно, мы не сможем четко заявить, почему нас больше тянет следовать за одной идеей, а не за другой, но, имея опыт, мы каким-то образом знаем, и этого достаточно. Ученые-экспериментаторы регулярно описывают свой процесс принятия решений как основанный на интуиции, и нет причин, по которым это должно быть по-другому в социальных науках. Может быть, такое просто труднее принять, поскольку мы так стараемся походить на ученых естественных наук, которые, кажется, обходятся без чего-то столь неопределенного, как интуиция. Но интуиция не противопоставляет себя рациональности и знаниям. Это скорее интегрированная практическая сторона наших интеллектуальных усилий, скопившийся фундаментальный опыт, на котором мы строим свое сознательное, осязаемое знание. Стивен Джонсон, написавший проницательную книгу о том, как люди в науке и в целом придумывают новые оригинальные идеи, называет это «медленной догадкой». В качестве предварительного условия для использования интуиции он подчеркивает важность экспериментальных пространств, где идеи могут свободно смешиваться. «Лаборатория с открытыми к новому коллегами может быть таким пространством в той же мере, как и кафе Старого Парижа», где интеллектуалы и художники свободно обсуждали свои идеи. Я бы назвал «ящик» таким пространством, в котором идеи могут свободно смешиваться, превращаясь в новые. Чаще всего инновации являются результатом не внезапного момента осознания, а постепенных шагов к улучшению. Даже революционные изменения, парадигмы, чаще всего являются следствием множества небольших шагов в правильном направлении, а не одного большого прыжка. Вот почему Поиск небольших отличий является ключевым. Очень важно видеть различия между, казалось бы, схожими концепциями или связи между, казалось бы, разными идеями. Это даже когда-то было значением слова «новый». «Новус» на латыни означало «другой», «необычный», а не столько «новый» в значении «неслыханный». Наличие конкретных заметок перед глазами – и возможность их непосредственного сравнения значительно упрощает обнаружение различий, даже небольших. Это преимущество оригинальной бумажной коробки, так как вы можете разложить несколько заметок на столе вместо того, чтобы просто видеть их на экране компьютера. Нейробиолог Джеймс Зулл отмечает, что сравнение — это естественная форма восприятия, при которой наша когнитивная интерпретация идет в ногу с нашими фактическими движениями глаз. Поэтому сравнение следует понимать буквально. Мы сравниваем даже когда сосредоточиваемся на чем-то одном. Обращать внимание не означает безжалостное сосредоточение на одной фокусной точке. Наш мозг эволюционировал, чтобы замечать детали, перемещая фокус с одной области на другую, многократно сканируя окружающую среду. Мозг с большей вероятностью заметит детали, когда он сканирует, чем когда он фокусируется. Это одна из причин, почему мышление работает намного лучше, когда у нас перед глазами именно то, о чем мы думаем. Это соответствует нашей природе. Думайте внутри ящика для заметок. Творческие люди лучше понимают взаимоотношения, создают ассоциации и связи и видят вещи по-новому, видят то, чего не видят другие. Нэнси Андреасон. Сравнение, дифференциация и соединение заметок — основа хорошего академического письма. Но перебирание и игра фактами — вот что приводит к новым идеям и интересным текстам. Чтобы иметь возможность играть с идеями, мы сначала должны освободить их от первоначального контекста с помощью абстракции и уточнения сути. Мы сделали это, когда взяли литературные заметки и перенесли их в разные контексты в ящике. На данный момент у абстракции нет хорошей репутации. Это нечто осязаемое и конкретное. Абстракция действительно не должна быть конечной целью мышления, но это необходимый промежуточный шаг, чтобы сделать разнородные идеи совместимыми. Если бы Дарвин никогда не абстрагировался от своих очень конкретных наблюдений за воробьями, Он никогда бы не нашел общего принципа эволюции у разных видов и никогда бы не смог увидеть, как она работает. Абстракция нужна не только для теоретико-академических процессов понимания. Каждый день мы абстрагируемся от конкретных ситуаций. Только путем абстракции и уточнения сути мы можем применять идеи в конкретных и всегда различных ситуациях в реальности. Даже очень личные, интимные переживания, такие как встречи с искусством, требуют абстракции. Если история Ромео и Джульетты тронула вас до глубины души, то это, конечно, не потому, что все мы являемся членами одной из двух враждующих семей в Вероне. Мы абстрагируемся от времени и места, от конкретных обстоятельств, пока не встретим главных героев этой истории на общем уровне, где наша эмоциональная жизнь может резонировать с тем, что мы видим на сцене. Тенденция противопоставлять абстракцию мирскому или ассоциировать ее с интеллектуализмом и противопоставлять ориентации на решение действительно вводит в заблуждение. Исследования креативности, проведенные с инженерами, показывают, что способность находить не только творческие, но и функциональные решения технических проблем приравниваются к владению абстрактным мышлением. Чем лучше инженер абстрагируется от конкретной проблемы, тем лучше и практичнее будут его решения, даже для той самой проблемы, от которой он абстрагировался. Абстракции являются ключом к анализу и сравнению концепций, проведению аналогий и объединению идей. Это особенно верно, когда речь идет о междисциплинарной работе. Возможность абстрагироваться и переформулировать идеи — это опять же только одна сторона уравнения. Она ни на что не годится, если у нас нет системы, которая позволяет нам применять этот навык на практике. Здесь он используется для четкой стандартизации заметок в одном формате, что позволяет буквально перемешивать их, добавлять одну идею в несколько контекстов, а также сравнивать и комбинировать их творчески, не теряя из виду реальное содержание. Творчеству нельзя научить как правилу, к нему нельзя подходить как к плану, Но мы можем быть уверены, что наша рабочая среда позволяет проявлять творческий подход к идеям. Также вам полезно будет помнить о некоторых побуждающих к творчеству идеях, о решениях проблем, которые интуиция уже не подскажет. Стоит немного остановиться на этой теме, прежде чем мы перейдем к следующему этапу — подготовке черновика рукописи. Настоящий враг независимого мышления — это не внешний авторитет, а наша собственная инерция. Способность генерировать новые идеи больше связана с отказом от старых привычек мышления, чем с придумыванием как можно большего количества идей. По понятным причинам я не рекомендую выйти за рамки привычного. Напротив, мы можем превратить ящик для заметок в инструмент для того, чтобы избавиться от привычных рамок нашего мышления. Наш мозг просто любит рутину. Прежде чем новая информация заставит его думать о чем-то по-другому, он скорее заставит новую информацию вписаться в известную или позволит ей полностью исчезнуть из нашего восприятия. Обычно мы даже не замечаем, в какой момент мозг изменяет наше окружение, чтобы оно соответствовало его ожиданиям. Поэтому нам нужна уловка, чтобы сломать силу рутинного мышления. В книге «Пять элементов эффективного мышления» математики Эдвард Б. Бургер и Майкл Старберт собрали для этого различные стратегии. Некоторые из них уже технически реализованы в ящике для заметок, а другие следует иметь в виду. Например, они подчеркивают важность обратной связи и необходимость найти способы противостоять нашим ошибкам, промахам и недопониманию. Это встроенная функция ящика для заметок. Еще одна привычка эффективных мыслителей, которую они выделяют — способность сосредоточиться на основных идеях, скрывающихся за деталями, чтобы понять саму суть. Это то, к чему нас подталкивает ящик. Другой совет не является особенностью ящика для заметок и может показаться банальным, но на самом деле он очень важен. Убедитесь, что вы действительно видите то, что, по вашему мнению, видите, и опишите это максимально ясно, оперируя только фактами. При необходимости проверьте еще раз. Это не так уж очевидно, как кажется на первый взгляд, и вскоре становится понятно, почему способность видеть именно то, что перед глазами, часто упоминается как черта экспертов. И это легко объясняется тем фактом, что наше восприятие не следует порядку сначала увидеть, а потом интерпретировать. Мы делаем и то, и другое одновременно, всегда определяем, что нечто является именно тем, чем оно является. Наша интерпретация мгновенна. Вот почему так сложно не поддаться оптической иллюзии. Если мы смотрим на трехмерный рисунок, то не сможем представить его просто как набор линий и форм, только если заранее не подготовлены к этому. Мы даже не замечаем объективно отсутствующих частей в нашем восприятии, таких как слепое пятно в центре всего, на что смотрим. Наш мозг как фокусник. Он позволяет увидеть то, чего мы не видим. Поскольку мы всегда сразу видим полную картину чего-либо, все остальное, включая переинтерпретацию этого или обнаружение недостающих частей, это уже следующий шаг. То же верно и для чтения. Сначала увидеть линии на бумаге, затем понять, что это слова, затем использовать их для построения предложений и, наконец, расшифровать значение — интуитивно-логичная, но неверная последовательность. Мы сразу читаем на уровне осмысленного понимания. Таким образом, чтобы по-настоящему понять текст, мы постоянно пересматриваем нашу первую интерпретацию этого текста — Мы должны научиться видеть эту разницу и сдерживать свое укоренившееся стремление делать поспешные выводы. Уметь видеть то, что действительно видим, вместо того, что ожидаем увидеть. Мыслить вне рамок — это отдельный навык сам по себе, а не черта характера. Те, кто считают, что они мыслят вне рамок, часто даже более склонны придерживаться своего первого понимания, поскольку по их мнению, они не имеют предрассудков от природы и поэтому не видят необходимости исправлять это. Если мы думаем, что можем сдержать интерпретацию, мы обманываем себя. Хотя постоянное сравнение заметок может помочь нам обнаружить различия, никакая техника не поможет нам увидеть то, чего не хватает. Но мы можем приобрести привычку, всегда спрашивать, что не изображено на картинке, но может быть там. Это тоже не является естественным для нас. Одна из самых известных фигур, иллюстрирующих подобное умение — математик Абрахам Вальд. Во время Второй мировой войны его попросили помочь Королевским военно-воздушным силам найти части фюзеляжа самолетов, которые чаще всего поражались пулями, чтобы они могли покрыть их более толстой броней. Но вместо того, чтобы считать пулевые отверстия на вернувшихся самолетах, он рекомендовал защитить те места, в которые не было ни одного попадания. Королевские ВВС забыли принять во внимание то, чего там не было — все самолеты, которые не вернулись. Королевские военно-воздушные силы Великобритании попались на распространенную ошибку мышления, называемую ошибкой выжившего. Остальные самолеты не вернулись потому, что были поражены там, где стоило поставить дополнительную защиту, например, укрепить топливный бак. Возвращающиеся самолеты могли показать только то, что было менее актуально. Разработчики продукта совершают одну и ту же ошибку так регулярно, что возникает вопрос, не делают ли они это нарочно. Когда эксперт по маркетингу Роберт Макмант собирал самую большую коллекцию продуктов из супермаркетов, он на полпути понял, что она становится почти исключительно коллекцией неудавшихся продуктов, потому что они составляют подавляющее большинство из всех, что когда-либо производили. Он подумал, что музей станет отличным местом для разработчиков продукта, где бы они могли увидеть то, что уже оказалось неэффективным, чтобы им не пришлось повторять одни и те же ошибки. Увы, разработчики продукта редко проявляют интерес к изучению опыта других. Часто компании даже не отслеживают собственные неудачные попытки, предоставляя Макмату целые серии, в которых ошибки одного типа были допущены в нескольких вариантах, иногда от каждого поколения разработчиков в одной и той же компании. В книге с прекрасным названием «Антидот. Противоядие от несчастливой жизни» Оливер Беркман описывает, насколько наша культура ориентирована на успех и как мы пренебрегаем важными уроками из неудач, Биографии менеджеров — хороший пример. Даже если в них есть забавные рассказы о неудачах, они вплетены в большую историю успеха. Неудачливые менеджеры, к сожалению, редко пишут биографии. Если попытаемся извлечь урок из всех этих книг, мы можем в конечном итоге поверить в то, что настойчивость и харизма имеют первостепенное значение для успеха, даже несмотря на то, что тех же ингредиентов достаточно, чтобы испортить проект. Здесь Беркман имеет в виду Джеркера Денрелла. Очевидно, то же самое верно и в отношении исследований. Очень полезно знать, что уже признано нерабочим, если мы пытаемся выдвинуть новые идеи и хотим, чтобы они сработали. Одна из возможностей справиться с этой тенденцией — задавать контрафактические вопросы. Например, «А что если?». Нам легче будет понять функцию денег в обществе, если мы зададимся вопросом, как незнакомые люди будут обмениваться товарами, не используя деньги, чем если просто сосредоточимся на очевидных проблемах, которые у нас есть в обществе, основанном на денежном обмене. Иногда важнее заново открыть для себя проблемы, для которых у нас уже есть решение, чем думать исключительно о тех, что прямо перед нами. В любом случае, проблемы редко решаются напрямую. Чаще всего полезнее перевернуть проблему таким образом, чтобы к ней подходило уже существующее решение. Первый вопрос всегда должен быть направлен на самого себя. Какого ответа вы можете ожидать, задавая вопрос именно таким образом? Что упускаете? Другой, казалось бы, банальный совет касается еще одной отличительной черты незаурядных мыслителей – серьезного отношения к простым идеям. Рассмотрим, например, идею покупки акций подешевле и продажи подороже. Я уверен, что каждый может уловить эту идею. Но уловить — это не то же самое, что понять. Если вы пойдете и купите акции на основе этого понимания, вам останется лишь надеяться, что их стоимость вырастет после покупки, что делает это знание столь же полезным, как подсказка о следующем цвете в игре в рулетку. Следующий уровень понимания достигается с мыслью, что акция — это часть компании. Когда мы покупаем дом, то подписываем контракт и верим, что теперь дом наш. Но что тот же самый принцип работает с акциями, почему-то многим не внушает доверия. На самом деле они не думают о том, что получают за ту цену, которую платят. Они просто радуются, что заключили выгодную сделку, когда цена стала выше, чем была вчера. Но единственное, что думает об этом Уоррен баффет Это взаимосвязь между ценой и стоимостью. Он даже не смотрит на вчерашние цифры. Он понимает, что просто не значит легко, и что худшее, что вы можете сделать, это превратить простую задачу в сложную. Акция — это доля в компании. Цена устанавливается рынком, то есть спросом и предложением, что затрагивает рациональность участников рынка, а также вопрос ценности. А значит... Вы должны понимать кое-что в бизнесе, в который собираетесь инвестировать, включая конкурентов, конкурентные преимущества, технологические разработки и другое. Делать вещи сложнее, чем они есть, может быть способом избежать многогранности, лежащей в основе простых идей. Вот что произошло во время финансового кризиса 2008 года. Экономисты разработали чрезвычайно сложные продукты но не приняли во внимание тот простой факт, что цена и ценность — это не одно и то же. Есть причина, по которой Баффет является не просто отличным инвестором, но и прекрасным учителем. Он не только обладает обширными знаниями обо всем, что связано с бизнесом, но и может объяснить их простым языком. Иногда прорыв в научной работе — это открытие простого принципа, лежащего в основе, казалось бы, очень сложного процесса. Бергер и Старберт напоминают нам, каким долгим был путь человека к полетам. Мы пытались подражать птицам, взмахивая крыльевидными аппаратами с перьями и всем остальным, но в конце концов надо было отринуть все мелкие детали, чтобы обнаружить тонкий изгиб крыла. Вот то единственное, что имеет значение. Простые идеи можно связать в непротиворечивые теории и создать нечто невероятной сложности. Со сложными идеями такое не сработает. Ежедневно используя ящик, мы сознательно тренируем эти важные интеллектуальные навыки, проверяем, действительно ли то, что мы поняли из текста, держа это в письменной форме перед глазами, было там написано, имея то, как поняли текст. Мы учимся сосредоточиваться на сути идеи, ограничивая себя в пространстве. Мы можем сделать привычкой всегда думать о том, чего не хватает, когда записываем собственные мысли. Мы также можем попрактиковаться в задавании хороших вопросов, когда сортируем заметки в ящик и соединяем их с другими. Развивайте творчество с помощью ограничений. Ящик для заметок — Накладывает ряд ограничений на пользователя. Вместо того, чтобы иметь выбор между всеми видами причудливых записных книжек, бумаг или письменных форматов, либо использовать весь спектр инструментов повышения производительности, доступных для заметок, запоминания, академического или документального письма, все сводится к одному простому тексту, который форматируется и собирается в единую простую систему складных коробок без излишеств и лишних деталей. Несмотря на то, что цифровые программы снимают физические ограничения на длину заметки, я настоятельно рекомендую обращаться с цифровой записью так, как если бы пространство было ограничено. Ограничивая себя одним форматом, мы также ограничиваемся одной идеей для каждой заметки и стараемся быть максимально точными и краткими. Ограничение «одна идея» на заметку также является предварительным условием для их свободного объединения позже. Луман пишет заметки в формате А6. Хорошее практическое правило для работы в цифровом формате. Каждая заметка должна умещаться на экране без прокрутки. Мы стандартизируем и то, как относимся к литературе и нашим собственным мыслям. Вместо того, чтобы использовать разные виды заметок или техник для различных типов текстов или идей, подход здесь всегда один и тот же. И он очень прост. Литература сводится к заметке, в которой говорится «На странице x написано y а затем хранится вместе с другими соответствующими заметками». Идеи и мысли фиксируются в ящике и всегда соединяются с другими записями в одном и том же месте. Эта стандартизация позволяет автоматизировать техническую сторону ведения заметок. Отсутствие необходимости думать об организации действительно хорошая новость для человеческого мозга. Те немногие умственные ресурсы, которые у нас есть, необходимы для обдумывания актуальных вопросов, касающихся содержания. Такого рода самоограничения противоречат здравому смыслу в нашей культуре, где более широкий выбор обычно считается благим делом, как и большее количество инструментов для выбора. Но отсутствие необходимости принимать решения может быть весьма раскрепощающим. В книге «Парадокс выбора» Барри Шварц использовал множество примеров, от покупок до вариантов карьеры, чтобы показать, что меньший выбор может не только повысить нашу продуктивность, но и подарить нам свободу, сделать так, чтобы раствориться в моменте и наслаждаться этим. Отсутствие необходимости делать выбор может раскрыть тот потенциал, который в противном случае был бы потрачен на этот выбор. Академическое письмо — обязательно следует добавить к списку примеров Шварца, в которых лучший выбор — это минимум выбора. Формальная стандартизация ящика для заметок может показаться противоречащей раскрытию наших творческих способностей. Но и здесь на самом деле все наоборот. Мышление и творчество могут процветать в ограниченных условиях, и существует множество исследований, подтверждающих это утверждение. Научная революция началась со стандартизации и контроля экспериментов, что сделало их сопоставимыми и повторяемыми. Или подумайте о поэзии. Она накладывает ограничения на ритм, слоги или рифмы. Хайку оставляют поэту очень мало места для вариаций, но это не значит, что они одинаково ограничены с точки зрения поэтической выразительности. Напротив, строгий формализм позволяет им преодолевать время и культуру. Язык сам по себе чрезвычайно стандартизирован и во многих отношениях ограничен. Мы ограничены 33 буквами. Но что это позволяет делать? Мы можем писать романы, теории, любовные письма или постановления суда, просто переставляя эти 33 буквы. И это, конечно, не вопреки ограничению, а благодаря ему. Никто не будет открывать книгу и желать, чтобы в ней было больше разных букв. И никто не разочаровался, если бы это было так, потому что это, опять же, всего лишь один вариант того же алфавита. Исключение может составить автор моего любимого отзыва на TripAdvisor. Он написал о музее, который я посетил, и получил от него удовольствие. «В этом музее совсем нечего смотреть». Всего несколько зданий с картинами на стенах. Четкая структура позволяет нам исследовать внутренние возможности предметов. Это же приводит к отказу от условностей. Ограничение холста не делает художественное самовыражение художников ограниченным, но открывает возможность такого мастера, как Люччо Фонтана, который прорезал холст вместо того, чтобы рисовать на нем. Неверно также то, что более сложная структура предоставляет больше возможностей. Наоборот, двоичный код радикально более ограничен, чем алфавит, поскольку содержит только два состояния – один или ноль, но открывает ряд беспрецедентных творческих возможностей. Следовательно, самая большая угроза творчеству и научному прогрессу – это противоположное – отсутствие структуры и ограничений. Без структуры мы не можем различать и сравнивать идеи или экспериментировать с ними. Без ограничений мы бы никогда не стояли перед выбором того, чего стоит добиваться, а чего нет. без различия худшая среда для взращивания идей. А ящик для заметок – это прежде всего инструмент для усиления разнообразия, принятия решений и выявления различий. Одно можно сказать наверняка. Распространенная идея о том, что мы должны освободиться от любых ограничений и открыться, чтобы быть более творческими, действительно вводит в заблуждение.